Майор поднял брови. Подобное везение обернется для нас смертью. Будет настоящее кровавое побоище. Мой долг перед своими людьми и их семьями вынуждает меня сделать следующее предложение. Мы возвращаемся в Акапулько. Там мы достанем свежих лошадей и утолим жажду. «И кто знает, возможно, что от похитителей поступят какие-нибудь дополнительные известия, и будет необходимо внести изменения в наш план. Кроме того, этот господин говорит, что Чинчауа не крали мисс Мур. и в настоящий момент у меня нет никаких оснований сомневаться в его словах». «Мучачус!» — воскликнул майор, обращаясь к своим солдатам. «Примечание! Мучачус здесь, ребята!» «Мы возвращаемся!» Военные радостно зашумели и быстро образовали походный строй в две колонны спиной к деревне. Тео, держась очень ровно в седле, поспешил к голове отряда и повел его обратно. Солдаты уходили из гор. Менее чем через час люди Чинчауа вернулись в свою деревню. Сначала стали приходить женщины, дети и старики, а потом и вооруженные мужчины, держа свое оружие с легкостью и непринужденностью людей, для которых ружья являлись естественным продолжением их тел. Дон Мигель и старейшины появились последними. Грейс и Форман пошли им навстречу. В голубом свете ранних сумерек лицо Дон Мигеля не выражал абсолютно ничего. Та женщина была украдена племенем Уачукан. Они держат ее в пастушечьей хижине за длинным кряжем на восточном склоне. Их лошади стреножены, а охрана находится близко от хижины, так что, очевидно, они не ждут никаких неприятностей. Люди Уачукан высокомерны и самоуверены, и на этот раз их заносчивость будет стоить им крови. Мы нападем на них утром». «Нападем», — Форман обратился к Грейс на английском. «О чем, черт возьми, он говорит? Если они сунутся в эту избушку, первым трупом будет Саманта». Грейс перевела, и Дон Мигель торжественно кивнул. «Наши владения нарушены». «Люди Уачукан совершили этот акт на нашей территории и привели в нашу деревню солдат. Мы должны действовать, другого пути нет». «Черта с два нет!» — заорал Форман, когда Грейс перевела слова вождя. «Смысл в том, чтобы вернуть Саманту обратно живой». «Ладно, допустим, те плохие мальчишки не должны были заходить в эту вашу часть селения, но они зашли». И пока от этого никто не пострадал. Давайте исходить из этого. Я не знаю, что хуже. Это банда жаждущих крови аборигенов или та армия оловянных солдатиков, которую привел сюда Гевин. Если мы ничего не предпримем, Саманта погибнет, это как пить дать. Грейс изобразила на лице жесткую застывшую улыбку и решительным тоном сказала Форману. Прекрати вопить. Дон Мигель не дурак. Стоит тебе только оскорбить его своим тоном или словами, и мы сильно об этом пожалеем. — А теперь искренне попроси у него прощения за то, что ты потерял над собой контроль. — На испанском языке. — Черта с два я буду извиняться перед ним. И сделай так, чтобы он тебе поверил. Форман повернулся к вождю и развел руками. — Простите меня, Дон Мигель, я глупый гринго. Простите. Си, серьезно ответил старик. Вы правы. Возможно ли будет поговорить с людьми у Ачукан? Поинтересовалась Грейс. Дон Мигель медленно ответил. Люди у Ачукан застрелят любого из племени Чинчауа сразу же, как только его увидят. Особенно ночью. Разговор между ними не может привести ни к чему хорошему. «А меня люди у Ачукан застрелят?» — снова задала вопрос Грейс. Этот вопрос удивил Дон Мигель. Он никогда бы не позволил женщине выполнять мужскую работу. «Они не будут говорить с тобой». Грейс поняла. «А что, если со мной пойдет мой друг?» Дон Мигель смерил Формана взглядом. Но этот плохо говорит по-испански. И все его мысли написаны у него на лице. Я буду говорить от нас двоих, решила Грейс. Ну, возможно, люди у Ачукан и не убьют тебя, но я в этом сомневаюсь. Я хочу попытаться. Очень хорошо. Я пошлю мужчин проводить вас до того места, где у Ачукан... Держит американку, но в пастушью хижину вы должны будете идти сами. И если вас не убьют, вам придется одним находить дорогу назад. Из-за такой глупости я не стану рисковать ни одним из своих людей. Мы можем отправиться немедленно?» «Идите», — ответил Дон Мигель. Небо позади них полыхало пурпуром, голубизной и розовым светом заходящего солнца. Но склон внизу был покрыт удлиняющимися тенями, а пастушья хижина оставалась почти невидимой за небольшой, но густой рощей лиственных деревьев. Из-под соломенной крыши домика медленно поднимались клубы дыма и лениво рассеивались среди листьев. «Как мы сможем спуститься вниз и при этом не быть застреленными?» — спросил Форман у Грейс, думая при этом, что он, вероятно, заслуживает того, чтобы его подстрелили, раз позволил ей уговорить себя сунуться в это сумасшедшее предприятие. Они с Грейс были одни. Проводники уже покинули их, перебравшись через длинный горный кряж обратно тем же путем, каким они все вместе пришли сюда. Форман был почти совершенно уверен, что не доживет до завтрашнего утра, И он очень сильно хотел продолжать жить. Грейс прикоснулась к его руке. — У нас есть два варианта. — Точно. Мы можем отсюда либо убежать, либо уйти. Но бежать быстрее прекрати. Один из нас может остаться здесь, в то время как другой спустится вниз, чтобы поговорить с людьми у очукан. Тогда, если что-нибудь пойдет не так, это самая плохая мысль, которую я слышал за все последнее время. А как второй вариант? Мы спустимся вместе. Я чувствую приближение грозы. Грейс поцеловала Формуна в щеку. Будь храбрым, я полагаюсь на тебя. А что, если им взбредет в голову подстрелить нас, пока мы будем совершать свой вечерний эмоцион? Нам придется двигаться очень тихо. «Нет, мадам, совсем наоборот. Давай лучше изо всех сил шуметь. Пусть слышат, что мы идем. Никому не понравится компания, которая заваливается в дом нежданно-негаданно, особенно если дело идет к обеду. Ну ладно, пошли». Форман начал спуск, громко выкрикивая на ходу. «Эй, Уанчукан! Эй! Не стреляйте, мы друзья!» «Большие друзья!» «Мы друзья, и у нас много денег, ребята!» «Много денег!» «Эй!» Ачукан, «Эй, не стреляйте!» «Мы друзья!» «Большие друзья!» «Мы друзья, и у нас много денег, ребята!» «Много денег!» У хижины показались четверо мужчин с ружьями, лица всех были скрыты под сомбреро, форман остановился в десяти шагах от них, Поднял руки. «Ну что же, Биэнос Стардес, приятели, или уже ночес?» «Как бы то ни было, Биэнос, Биэнос!» Грейс встала рядом с ним. Примечание. «Добрый день, ночь, добрый, добрый!» «Поздоровайся с мальчиками, дорогая, скажи им что-нибудь быстро». Она заговорила в тоне обычной беседы. «Мой друг и я пришли сюда, чтобы поговорить о сеньорите Мур. Мы пришли выкупить ее, но заниматься делами в темноте, когда на тебя направлено ружье, не очень хорошая вещь. Есть ли среди вас тот, кто будет говорить от имени людей у Ачукан? Или же мы пришли не по адресу?» Один из мужчин выругался и поднял свое ружье. Однако, прежде чем он смог использовать его по назначению, другой приказал ему убрать оружие и двинулся к американцам. «Заходите в хижину», — приказал он им. Форман и Грейс зашли внутрь, и в нос им ударил смешанный аромат дыма и гнилых фруктов. В хижине находилось еще пятеро уачукан, Все низкорослые, сильные, ширококосные мужчины с крупными чертами лица. В углу скорчившись, сидела Саманта Мур. Она подняла голову и застонала от облегчения, увидев входящего Формана. — О, пожалуйста, Пол, ради бога, заберите меня отсюда. — Вам не причинили вреда, Саманта? — Черт побери, я была... Я думаю, с ней все в порядке. — Оборвала ее Грейс, отвечая на вопрос Формана. Потом она повернулась к Саманте. «Просто оставайтесь там, где сидите, и не разговаривайте. Ни слова. Это должно занять некоторое время». Грейс оглядела комнату и повернулась к Форману. «Они не скажут нам, кто из них вождь. Назвать его равносильно предательству. Мы должны сами определить его». «И что за забавная игра!» Отозвался Форман. Твоя очередь выбирать. он тот. У огня. Но он выглядит как надо. Я почти чувствую запах лидерства, который исходит от него. Напоминает мне одного типа из Вест Поинта, которого я знал однажды. Примечание, Вест Пойнт. Название элитной военной академии США, которая расположена в юго-восточном Нью-Йорке на реке Гудсон. Я думаю, ты прав. Грейс сделала один шаг к огню. Сеньор Жефе, начала она. Жефе, вождь. Сидевший на корточках мужчина по-прежнему держал голову, опущенной вниз. Мы пришли сюда, чтобы поговорить об этой женщине. «С нами нет солдат. Мы не вооружены». Сидевший на корточках мужчина поднял голову. «Твой мужчина не может говорить за себя?» «Мой мужчина хуже, — говорит по-испански, — чем я». «Я знаю тебя. Ты женщина людей Чинчауа». Преднамеренное оскорбление, заключенное в словах индейца, заставило Грейс вспыхнуть. Она ответила, «Я друг всего». «Мексиканского народа. Я изучаю язык Чинчауа. А вы, Дон Эстебан, вождь народа Уачукан. Три раза я пыталась поговорить с вами, и три раза я была вынуждена уйти ни с чем». Эстебан не подал вида, что понял, о чем говорила эта женщина. Его внимание было целиком сосредоточено на настоящем. Никто из них не ожидал, что случится такое, что здесь появится этот мужчина и эта женщина. Никто даже он сам. Все дела, все переговоры должны были вестись только с Хулио и Агустином и по телефону. Их план, который до этого момента осуществлялся так хорошо, внезапно дал трещину. Распался на куски. Эстебана очень интересовало, как эти двое смогли найти их убежища. Однако гордость не давала ему спросить их об этом. «Вы здесь», — сказал вождь, — «хотя вам было передано требование не приходить. Вы не из нашего племени, следовательно, вы наши враги. Своим врагам народ уачукан дает одно — смерть. Тем не менее мы мудрые люди». И мы сначала послушаем, что вы нам скажете. Грейс поборола в себе страх. Вы украли женщину из американской кинокомпании. Мой мужчина возглавляет эту компанию. Он пришел забрать женщину обратно. Прийти — это одно, — заметил Эстебан. Взять у Уачукан — другое. Грейс почувствовала, что совершила большую ошибку. Она попыталась исправить положение. «Дон Эстебан мудр, и он знает, что американская женщина слаба и чедушна и не может работать по хозяйству. Таким образом, мы желаем истребовать у людей Уачукан то, что принадлежит нам. Ясно, что эта женщина не может представлять никакой ценности для племени Уачукан, и поэтому мы хотим освободить вас от бремени». Но одновременно мы не намерены оставить вас без вознаграждения за то, что вы содержали американскую женщину, и при этом ей не был причинен никакой вред. Поэтому будет честно заплатить вам за это определенную сумму денег».